«Война мышей и лягушек». Отрывок. Слушайте, я расскажу вам, друзья, про мышей и лягушек. Сказка ложь, а песня быль, говорят нам. Но в этой сказке моей найдется и правда. Милости ж просим тех, то охотник в досужий часок пошутить, посмеяться, сказки послушать. А тех, кто любит смотреть из-под лобья, всякую шутку считая за грех, мы просим покорно к нам не ходить и дома сидеть да высиживать скуку. Было прекрасное майское утро. Квакун, два десятый, царь знаменитой породы, властитель, Ближней трясины вышел из мокрой столицы своей, окруженный блестящей свитой придворных. В припрыжку они взобрались на пригорок, сочной травою покрытый, и там, на кочке усевшись, царь приказал из толпы его окружавших почетных стражей вызвать бойцов, чтоб его царя забавляли боем кулачным. Вышли бойцы, началося. Уж много было лягушечьих морт царю в угождении разбито. Царь хохотал. От смеха придворная квакала свита вслед за его величеством. Солнце взошло уж на полдень. Вдруг из кустов молодец в прекрасной беленькой шубке с тоненьким хвостиком, острым как стрелка, на тоненьких ножках выскочил. Следом за ним четыре таких же, но в шубках дымного цвета. Рысцой они подбежали к болоту. Белая шубка, носик в болото уткнув и поднявши правую ножку, начал воду тянуть. И, казалось, был для него тот напиток приятнее меда. Головку часто он вверх подымал, и вода с усатого рыльца мелким бисером падала. Вдоволь напившись и лапкой рыльце обтерши, сказал он, «Какое раздолье студеной выпить воды, утомившись от зноя!» «Теперь понимаю то, что чувствовал Дарий, когда он в бегстве из мутной лужи напившись, сказал...» Я не знаю вкуснее напитка. Эти слова одна из лягушек подслушала. Тотчас скачет она с донесением к царю. Из леса, где вышли пять каких-то зверьков с усами турецкими, уши длинные, хвостики острые, лапки, как руки, в осоку все они побежали и царскую воду в болоте пьют. А кто и откуда они, неизвестно. С десятком стражей Квакун посылает Харунжева Пышку проведать. Кто они, званные гости? Когда они приятели, взять их, если дадутся. Когда же соседи, пришедшие с миром, дружески их пригласить к царю на беседу? Сошедшие, Пышка с холма и, увидя гостей, В минуту узнал их. Это мыши, неважное дело. Но мне не случалось белых меж ними видать. И это мне чудно. «Смотрите ж», — спутником тут он сказал, — «никого не обидеть. Я с ними сам на словах объяснюся. Увидим, что скажет мне белый». Белый меж тем с удивлением великим смотрел... приподнявши уши на скачущих прямо к нему с пригорка лягушек. Слуги его хотели бежать, но он удержал их. Выступил бодро вперед и ждал скакунов. И как скоро Пышка с своими к болоту приблизился... — Здравствуй, почтенный воин, — сказал он ему. — Прошу не взыскать, что без спросу вашей воды напился я. Мы все от охоты устали. В это же время здесь никого не нашлось. Благодарны очень мы вам за прекрасный напиток. И сами готовы равным добром за ваше добро заплатить. Благодарность есть добродетель возвышенных душ. Удивленный такую умной речью, ответствовал Пышка. Милости просим к нам, благородные гости. Наш царь о прибытии вашим сведов весьма любопытен узнать, откуда вы родом, кто вы и как вас зовут. Я послан сюда пригласить вас с ним на беседу. Рады мы очень, что вам показалась наша по вкусу вода. Оплаты не требуем. Воду создал Господь для всех на потребу, как воздух и солнце. Белая шубка учтиво ответствовал. «Царская воля будет исполнена. Рад я к Его Величеству с вами вместе пойти, но только сухим путем, не водою. Плавать я не умею. Я царский сын и наследник царства мышинного». В это мгновение, спустившись с пригорка, царь Квакун со свитой своей приближался. Царевич Белая Шубка, увидя царя с такой толпою, несколько струсил, ибо не ведал, доброе ли, злое ли было у них на уме. Квакун отличался зеленым платьем, глаза на выкат сверкали, как звезды, и пузом громко он прядая шлепал. Царевич Белая Шубка, Вспомнивши, кто он, Робость свою победил. Величаво он поклонился Царю к Квакуну. А царь, благосклонно Лапку подавший ему, сказал «Любезному гостю Очень мы рады. Садись, отдохни. Ты из дальнего верно края, Ибо до сих пор Тебя нам, видать, не случалось». Белая Шубка Царю, поклонясь опять, на зеленой травке уселся с ним рядом, а царь продолжал. «Расскажи нам, кто ты, кто твой отец, кто мать и откуда пришел к нам? Здесь мы тебя угостим дружелюбно, когда, не таяся, правду всю скажешь. Я царь и много имею богатства. Будет нам сладко почтить дорогого гостя дарами». «Нет никакой мне причины», — ответствовал Белая Шубка, «царь-государь утаивать истину». «Сам я породы царской, весьма на земле знаменитой. Отец мой из дома древних воинственных бубликов, царь-долгохвост Иринарий Третий владеет пятью чердаками, наследием славных предков». Но область свою он сам расширил войнами. Три подполья, один амбар и две трети ветчинни он покорил, победивши соседних царей, а в супруги, взявши царевну Просковью-Пескунью, белую шкурку, целый Авин получил он за нею в приданное. «В свете нет подобного царства. Я сын царя Долгохвоста». Петр Долгохвост по прозванию Хват. Был я воспитан в нашем столичном подполье премудрым ануфрием-крысой. Мастер я рыться в муке, таскать орехи, вскребаюсь в сыр и множество книг уже изгрыз, любя просвещение. Хватом же прозван я вот за какое смелое дело. раз случилось, что множество нас, молодых мышеняток, бегало по полю в запуске. Я, как шальной, раззадорясь, вспрыгнул с разбегу на льва, отдыхавшего в поле, и в пышной гриве запутался. Лев проснулся, и лапой огромной стиснул меня. Я подумал, что буду раздавлен, как мошка. С духом собравшись, я высунул нос из-под лапы. — Лев, государь, — ему я сказал, — мне и в мысль не входила милость твою оскорбить. Пощади, не губи. Не равен час, сам я тебе пригожуся. Лев улыбнулся. Конечно, он уж покушать успел. И сказал мне, — ты, вижу, забавник, льву услужить ты задумал. «Добро! Мы посмотрим, какую милость окажешь ты нам. Ступай!» Тогда он раздвинул лапу, а я давай, бог, ноги. Но вот что случилось. Дня не прошло, как все мы испуганы были в подпольях наших львиным рыканием. Смутилась, как будто от бури вся сторона. Я не струсил, выбежал в поле, и что же в поле увидел? Царь-лев, запутавшись в крепких тенетах, мечется, бьется, как бешеный, кровью глаза налились, лапами рвет он веревки, зубами грызет их. И было все то напрасно, лишь боли себя он запутывал. «Видишь, лев-государь», — сказал я ему. что и я пригодился. «Будь спокоен, в минуту тебя мы избавим!» И тотчас созвал я дюжину ловких мышат. Принялись мы работать зубом, узлы перегрызли тенет, и лев распутлялся. Важно кивнув головою косматой, и нас, допустивши к царской лапе своей, он гриву расправил, ударил сильным хвостом по бедрам и в три прыжка очутился в ближнем лесу, где в миг и пропал. По этому делу прозван я хватом, и славу свою поддержать я стараюсь. Страшного нет для меня ничего. Я знаю, что смелым Бог владеет, но должно, однако, признаться, что всюду здесь мы встречаем опасность. Так Бог уж землю устроил. Все здесь воюет. С травою — овца, с овцою — голодный волк, Собака с волком, с собакой — медведь, А с медведем — лев. Человек же и льва, и медведя, И всех побеждает. Так и у нас, отважных мышей, Есть много опасных, сильных гонителей. Совы, ласточки, кошки — А всех их злее, козни людские. И тяжко подчас нам приходит. Я, однако, спокоен. Я помню, что мне мой наставник, Мудрый крыса Ануфри, твердил. Беды нас смиренью учат. С верой такою ничто не беда. Я доволен тем, что имею. Счастьею рад, а в несчастье не хмурюсь. Царь Квакун со вниманием слушал Петра Долгохвоста. — Гость дорогой, — сказал он ему, — признаюсь откровенно. Столь разумные речи меня в изумление приводят. Мудрость такая в такие цветущие лета. Мне сладко слушать тебя, — и приятность, и польза. Теперь опиши мне то, что случалось, когда с машинным вашим народом, что от врагов вы терпели и с кем когда воевали. Должен я прежде о том рассказать, какие нам козни строит наш хитрый двуногий злодей человек. Он ужасно жаден, Он хочет всю землю заграбить один и с мышами в вечной вражде. Не исчислить всех выдумок хитрых, какими наше он племя избыть замышляет. Вот, например, он домик затеял построить. Два входа — широкий и узкий. Узкий заделан решеткой, широкий — с подъемной дверью. Домик он этот поставил у самого входа в подполье. Нам же сдуру на мысли взбрело, что, поладить с нами желая, для нас учредил он гостиницу. Жирный кус ветчины там висел и манил нас. Вот целый десяток смелых охотников вызвали в домик забраться. Без платы в нем отобедать... и верные вести принесть нам. Входят они, но только что начали дружно висячий кус ветчины тормошить, как подъемная дверь с превеликим стуком упала и всех их захлопнула. Тут поразило страшное зрелище нас. Увидели мы, как злодеи наших героев таскали за хвост и в воду бросали. Все они пали жертвой любви к ветчине и к отчизне. Было нечто и хуже. Двуногий злодей наготовил множество вкусных для нас пирожков и расклал их, словно как добрый по всем закоулкам. Народ наш очень доверчив и ветрен. Мы, лакомки, бросились жадно вся молодежь на добычу. Но что же случилось? Об этом вспомнить мороз продирает по коже. Открылся в подполье мор. Отравой злодей угостил нас. Как будто шальные спиру пришли удальцы. Глаза на выкат, разинув, рты, умирая от жажды, Взад и вперед по подполью бегали списком они, Родных, друзей и знакомых, боли не зная в лицо. Наконец, утомясь, Обессилев, все попадали мертвые лапками вверх. Запустела целая область от этой беды, от ужасного смрада трупов ушли мы в другое подполье, и край наш родимый надолго был обезмышен. Но главное бедствие наше ныне в том, что губитель-двуногий крепко сдружился нам в ряду с сибирским котом Федотом Мурлыкой. Кошачий род давно враждует с мышиным, но этот хитрый котище Федот Мурлыка для нас наказание Божие. Вот как я с ним познакомился. Глупым мышонком был я еще и не знал ничего, и мне захотелось высунуть нос из-под полья. Но мать-царица Прасковья с крысой Ануфрием Крепко-накрепко мне запретили норку мою покидать, но я не послушался. В щелку выглянул. Вижу камнем выстланный двор. Освещало солнце его, и окна огромного дома светились. Птицы летали и пели. Глаза у меня разбежались. Выйти не смея, смотрю я из щелки и вижу. На дальнем крае дороги зверок усастый, сизая шкурка, розовый нос, зеленые глазки, пушистые уши. Тихо сидит и за птичками смотрит, а хвостик, как змейка, так и виляет. Потом он своей бархатной лапкой начал усастое рыльце себе умывать. Облилось радостью сердце моё, и я уж сбирался покинуть щелку, чтоб с милым зверяком познакомиться. Вдруг зашумело что-то вблизи. Оглянувшись, так я и обмер. Какой-то страшный урод ко мне подходил. Широко шагая, черные ноги свои подымал он, и когти кривые с острыми шпорами были на них. На уродливой шее длинные косы висели змеями, Нос крючковатый, под носом трясся какой-то мохнатый мешок, и как будто красный зубчатой верхушкой колпак, с головы перегнувшись, по носу бился, а сзади какие-то длинные ключи разного цвета торчали напом Не успел я от страха в память прийти, как с обоих боков поднялись у урода словно как... Парусы начали хлопать, и он, раздвоивший острый нос свой, так заорал, что меня как дубиной треснуло. Как прибежал я назад в подполье, не помню. Крыса Ануфри, услышав о том, что случилось со мною, так и ахнул. — Тебя помиловал Бог, — он сказал мне. — Свечку ты должен поставить, уроду. который так, кстати, криком своим тебя испугал, ведь это наш добрый сторож петух. Он горлан и с своими большой забияка. Нам же мышам он приносит и пользу. Когда закричит он, знаем мы все, что проснулись наши враги. А приятель так обольстивший тебя своей лицемерной ухарьей, был не иной, кто, как наш злодей записной Объедала кот Мурлыка. Хорош бы ты был, когда бы с знакомством к этому плуту подъехал. Тебя бы он порядком погладил бархатной лапкой своею. Будь же вперед осторожен. Долго рассказывать мне об этом проклятом Мурлыке. Каждый день от него у нас недочет. Расскажу я только то, что случилось недавно. Разнесся в подполье слух, что мурлыку повесили. Наши лазутчики сами видели это глазами своими. Вскружилось подполье. Шум, беготня, пескотня, скаканье, кувырканье, пляска. Словом, мы все одурели. И сам мой Ануфрий Премудрый с радости так напился, что подрался с царицей и в драке хвост у нее откусил. За что был и высечен, больно. Что же случилось потом? Не разведавши дело порядком, вздумали мы кота погребать, и надгробное слово тотчас поспело. Его сочинил поэт наш подпольный Клим, по прозванию Бешеный хвост. Такое прозвание дали ему за то, что стихи читая, всегда он в меру вилял хвостом, и хвост, как маятник, стукал. Всё изготовив. Отправились мы на поминки к Мурлыке. Вылезло множество нас из-под поля. Глядим мы, и вправду кот Мурлыка в ветчине висит на бревне и повешен за ноги, мордою вниз. Оскалены зубы, как палка, вытянут весь, и спина, и хвосты и передние лапы словно как мерзлые. Оба глаза глядят, не моргая. Все запищали мы хором. «Повешен, Мурлыка! Повешен, кот окаянный! Довольно ты, кот, погулял! Погуляем нынче и мы!» И шесть смельчаков тотчас взобрались вверх по бревну, чтобы Мурлыкины лапы распутать, но лапы сами держались, когтями вцепившись в бревно. а веревки не было там никакой, и лишь только к ним прикоснулись наши ребята, как вдруг распустились когти, и на пол хлопнулся кот, как мешок. Мы все по углам разбежались в страхе и смотрим, что будет. Мурлыка лежит и не дышит, ус не тронется, глаз не моргнет. Мертвец да и только. Вот, ободрясь, Из углов мы к нему подступать понемногу начали. Кто посмелее, тот дернет за хвост, да и тягу даст от него. Тот лапкой ему погрозит, тот подразнит сзади его языком. А кто еще посмелее, тот, подкравшись хвостом в носу, у него пощекочет. Кот не с места, как пень. «Берегитесь», — тогда нам сказала старая мышь Степанида. которой Мурлыкины когти были знакомы. У ней он весь зад ободрал, и на силу как-то она от него уплела. Берегитесь. Мурлыка — старый мошенник, ведь он висел без веревки, а это знак недобрый, и шкурка цела у него. То, услыша, громко мы все засмеялись. Смейтесь, чтоб после не плакать. — мышь Степанида сказала опять. — А я не товарищ вам. И, поспешно созвав мышеняток своих, убралась с ними в подполье она. А мы принялись, как шальные, прыгать, скакать и кота тормошить. Наконец, полставши, все мы уселись в кружок перед мордой его, и поэт наш Клим, по прозванию «Бешеный хвост», на мурлыки на пузо влезши, Начал оттуда читать нам надгробное слово. Мы же при каждом стихе хохотали. И вот что прочел он. «Жил Мурлыка, был Мурлыка, кот сибирский, Рост богатырский, сизая шкурка, усы, как у турка. Был он бешен, на краже помешан, Зато и повешен, радуйся, наше подполье!» Но только успел проповедник это слово промолвить, как вдруг наш покойник очнулся. «Мы бежать!» «Куда ты?» Пошла ужасная травля. Двадцать из нас осталось лежать на месте, а раненых втрое более было. Тот воротился с ободранным пузом, тот без уха, другой с отъеденной мордой. Иному хвост был оторван, У многих так страшно искусаны были спины, что шкурки мотались, как тряпки. Царицу Просковью чуть успели в нору уволочь за задние лапки. Царь Иринарий спасся с рубцом на носу. Но премудрый крыс Ануфрий с климом поэтом достались мурлыки прежде других на обед. Так кончился пир наш бедою.